Глава 5. Несколько суток, по моим ощущениям, меня никто не трогал. Вообще не трогал. Я пытался за это время копаться в своей памяти, но всплывающие ярость, злоба, дикость не давали мне это нормально делать. Хотелось просто все уничтожить, и я это не мог контролировать. Один раз ко мне в камеру зашел военный, принес еще немного мяса. «На этот раз надо мной сжалились, даже пожарили его, но я чуть не придушил этого военного, остановил себя в самый последний момент, я даже не понял, как я с четверенек смог напрыгнуть на него, повалить и начать убивать, просто не понял, но вовремя себя остановил, а военный оказался молодым, видимо, над ним кто-то решил так подшутить, ибо он испугался». до самого крайнего. Съев этот кусок мяса, первый за несколько дней, я смог, наконец, ходить. Да, ноги подкашивались, но мышечная масса восстановилась. А еще я понял одну интересную особенность своего организма. Я не чувствовал голода. Точнее, чувствовал, но он выражался не болью в животе. Мой голод был иным. Мне хотелось рвать и убивать, Пожирать плоть, сдирать кожу и наслаждаться болью тех, кто довел меня до такого состояния. Сложно это контролировать. Очень сложно. В особенности, когда в голове постоянно крутятся чьи-то мысли и приказы «убей». Второй раз меня навестили уже с оружием в руках. Я стоял в противоположной от двери стороне комнаты, так что не представлял моментальной угрозы этим... уродом. Но они все равно использовали на мне электрические снаряды. Обездвижили, повалили на ноги, скрутили, на голову нацепили мешок, а потом куда-то повели, благо ноги быстро восстановились. И снова я считал шаги. Что меня заинтересовало, меня сразу потащили в другом направлении. Если ангар был по левую руку от выхода из тюрьмы, то сейчас меня тащили в правую сторону. И опять я считал шаги. Запоминал, на каком шаге был поворот. Это было несложно, особенно когда в памяти дыра. Информация легко усваивается, даже такая нудная, хоть и нужная. В итоге мы прошли 2143 шага. Немало для подземного сооружения. Очень немало. Трижды мы сворачивали, на сто двадцатом шаге повернули налево, на тысяча пятьдесят девятом – направо, и на тысяча восемьсот шестьдесят третьем – налево. Потом пришли к какому-то помещению. Послышался звук открытия дверей. Меня ударили прикладом промеж лопаток. Я зарычал, но все же пошел дальше. Хотелось убить этих сопровождающих, но руки у меня были закованы в цепи». Была одна возможность, но я не стал ей пользоваться. Мне дорога моя шкура, какой бы хреновой она ни была. Меня разместили в каком-то раскладывающемся кресле. Ноги, шею и руки тут же закрепили браслетами, чтобы я не мог дергаться. Сейчас будут исследовать или пытать. Во втором пункте смысла нет, значит, будут исследовать. Хотя могу и ошибаться». «Боги!» — послышались шаги еще одного человека, по голосу тоже старого. «Боги!» — послышались шаги еще одного человека, по голосу тоже старого. «Вы что с ним так? А ну снимите с него мешок! Он вам не животное какое-то, он человек, хотя подвергся значительным изменениям». «Хоть какой-то просвет в этом темном царстве!» в следующий миг...» С меня сдернули плотный тканевый мешок, и на пару мгновений меня ослепило. Я пытался проморгаться, но все же картинку вокруг себя я начал видеть спустя полминуты. Долго. Очень долго. Когда я привык нормально видеть то, что происходило вокруг, учёный или врач, по халату было не совсем понятно, уже выгнал всех военных». А сам сидел за столом метрах в трех от меня и что-то перебирал пальцами в пустоте. Я присмотрелся и увидел, что там есть сенсорная панель, а экран я не вижу, так как он проецируется, скорее всего, в его дополнительной реальности. Итак, молодой человек, вздохнул этот старик. Сейчас мы проведем исследование вашего организма. «Покормили вас, кстати, по моей просьбе. Я слышал, в каком вы плачевном состоянии были, что не можете даже сами ходить. Так что можете сказать спасибо, что стояли и шли сюда на своих двоих». «Что тут происходит?» Не стал я выражать никакой благодарности, а в наглую задал интересующий меня вопрос. «М -м, «Много чего, молодой человек». За умным видом сказал он. «Но могу посвятить вас только в малую часть того, что происходит. Да и то, что касается вас». Несколько раз прокашился он, а потом вытер платком губы, смутившись. А я же почувствовал, что у него на салфетке кровь. «Итак, скорее всего, вы уже знаете, что вы часть эксперимента нового проекта под названием «Тьма». «Это глупое название придумывал не я, а высшее руководство нашей, скажем так, компании. Вы пока первый удачный объект. Как так получилось, я точно сказать не могу. Но вам очень повезло. Вы хотя бы живы. В отличие от нескольких сотен тысяч, которых погубили ради этого проекта?» — спросил я у него, смотря ровно ему в глаза — Хотя по интонации можно было подумать, что я не спрашиваю, а утверждаю. «Это...» — тяжело вздохнул старик, а в его глазах было море жалости. «Ну, молодой человек, прошу, не задавайте мне таких вопросов. К этим смертям я не причастен, а все то, что происходило ранее...» «Я работаю тут третий месяц». Падение этого метеорита произошло почти полгода назад, так что я не знал, что придется работать именно с вами. Мне просто сказали, что буду помогать создавать оружие против тех тварей, которые заполонили наш мир. Их никак не можем уничтожить. «И все равно, вы работаете. Они сразу покинули этот проект». Впился пальцами в металлический подлокотник под ними. «Значит, вы косвенно одобряете то, что с нами произошло, что со мной произошло. Нами. Нас уже нет. А если вы одобряете, значит, вы виноваты так же, как и все остальные. Мне жаль». Немного раздраженно, но все равно искренне ответил он. «Вы это хотели услышать? Мне действительно вас всех тут жаль. Но есть что-то сильнее, чем просто жалость». Есть обстоятельства. Я хочу спасти нашу планету. Как бы мне не нравилось правительство, как бы мне не нравился клан Грей, который устроил гражданскую войну, я хочу защитить мой дом. А вы... Это тяжело признавать, видя, что вы все же живы, но вы уже умирали. Вас оживили, чтобы сделать оружием. «И поверьте мне, мне действительно жаль всех вас, что судьба так ударила по вам, что вы оказались между молотом и наковальней, но было суждено, видимо. Зато вам судьба дала второй шанс, и я хочу сейчас вам реально помочь, так что просто лежите и слушайте, что я вам говорю». Расслабившись, я только сейчас обратил внимание, что мое кресло немного изменило положение, и я практически лежал, задирая голову. Моё тело было под углом 45 градусов, ноги выпрямлены, руки немного разнесены в сторону. Я лежал и ждал, только и слышал, как старик быстро перебирает пальцами по сенсору. «Итак...» Снова тяжело вздохнул он. «Сейчас я буду производить настройку вашего чипа. Может быть, я не гарантирую, может быть, будет немного больно. Никаких физических воздействий я производить не буду. Вам на голову сейчас опустится специальное устройство, которое посредством высокочастотной передачи смогу немного изменить прошивку чипа, чтобы вы видели чуть больше информации». Все произошло так, как он и сказал. Почти полуовал опустился ко мне и зафиксировался за полукольцо, которое сдерживало меня за шею. Внутри этого полуовала было множество проводков, датчиков и еще чего-то. Несколько раз ударила вспышка света, из-за чего я дернулся, а потом начала жутко болеть голова. «Передача пошла», Немного протянул он и начал более рьяно стучать по клавишам. Перед глазами начали появляться какие-то строки. Что-то меняться, что-то двигаться. И я не понимал, что происходит. Пытался напрячь мозги, но не мог вспомнить, чтобы где-то подобное даже в прошлой жизни я видел. Но со временем все начало структурироваться. И через пару мгновений все пропало. А затем вновь появилась, но только текст и одна шкала. Шкала имела название «количество подконтрольного вещества». Измерялось оно в массах моего тела. Условно, у меня изначально должна была быть ровно одна единица подконтрольного мне вещества, но сейчас это значение составляет меньше. Даже можно было вызвать справку, что именно вызвало смещение значения. Количество подконтрольного вещества – 0,76 единиц. Изменения, вызвавшие снижение количества подконтрольного вещества за последние 96 часов. Первое. Множественные огнестрельные повреждения организма. Уменьшение ПВ на 0,54 единиц. Остаток – 0,32 единиц. Критическое состояние. Часть функции организма деградировала. Второе. Поглощение массы, восстановление 0,15 единиц. Остаток, 0,47 единиц. Часть функций организма восстановлена в полном объеме, часть функций организма подавлена до их минимальных проявлений. Третье. Поглощение массы. Восстановление 0,29 единиц, остаток, 0,76 единиц. Все функции восстановлены. Выносливость, физическая сила снижены. Скорость реакции снижена. Внимание! При уменьшении общего количества подконтрольного вещества менее 0,9, возможности организма будут снижены. Это приведет к меньшей скорости работы центральной нервной системы, уменьшению общих физических характеристик. При уменьшении общей доли подконтрольного вещества менее 0,5 единиц, Возможности регенерации организма становятся близки к нулевым. Риск потери контроля над веществом увеличивается практически до 50% и повышается до 100% к 0,3 единицам. Информация была интересна. Теперь стало понятно, почему я потерял контроль, когда зашел тот боец. Мне нужно было подконтрольное вещество, а управлял мной, скорее всего, тот голос». «Или это целая сущность? Или это больше, чем одна сущность?» «Ага», — удовлетворенно сказал ученый. «Вижу изменения». «Хорошо. Дальше попробуйте использовать интерфейс и говорите все, что видите. Оказывается, что данная система обладает подходящими под мои новые способности интерфейсом». Так, при манипуляции отображения моего тела, которое появилось следом за шкалой, можно было не только в подробностях изучить каждый миллиметр моего организма, но также просмотреть, в каких именно местах были повреждения, которые регенерировали с помощью подконтрольного вещества. Также мое внимание привлек один занимательный момент. При приближении, например, «руки», От нее уходил указатель, который гласил, что у меня нет никаких мутаций и изменений в данной части тела. Причем интуитивно было понятно, что при нажатии на надпись «Мутации отсутствуют» должно выскакивать как минимум диалоговое окно. Но этого не было. Только слегка подсвечивалась шкала количества ПВ. Также чип позволил узнать, сколько у меня восстановлено памяти, и результат не утешал. Повреждения так называемых естественных блоков памяти составляли практически 82%, а это много. Я помнил только последние мгновения своей жизни, но единственное, что я мог понять, раньше у меня интерфейса не было, и изучение новинки увлекло меня с головой. Подумав о системном меню, у меня перед глазами выскочило что-то типа окна с четырьмя пунктами, причем они появились так, чтобы не мешать моему обзору, но при этом, чтобы ими было удобно манипулировать. Если приводить аналогию, то у меня перед левым глазом словно висело стеклышко, на которое проецировалось это меню, в то время как перед правым ничего не было. Сами пункты из себя представляли следующее. Общие характеристики организма. Управление мутациями и изменениями организма. Настройка тактического помощника. Ручное управление веществом. Недоступно. Характеристики ниже требуемых. В общем, интуитивно понятно, что и зачем нужно. Общие характеристики описывают мой организм. Управление мутациями говорит само за себя. Надо будет посмотреть, что именно я там смогу сделать. Настройка тактического помощника требует изучения, так как я слабо представляю, какого зверя ко мне подсунули. Ну и ручное управление веществом. Оно прямо говорило о том, что мне необходимо развиваться. Понятно, как надо было развиваться. Поглощать ПВ, подконтрольное вещество. Как минимум один источник мне был ясен. Мясо. И скорее всего, это было какое-то усовершенствованное мясо. Либо так реагировал мой организм, что странно. Что-то не сходится, но узнаем потом. А сейчас изучаем меню. Общие характеристики организма. Внимание! Все характеристики в данный момент теоретические. Для их уточнения и корректировки необходимо проведение реальных испытаний организма. Максимальное количество подконтрольного вещества – 4 единицы. «А вот это уже интересно. Получается, что шкала не бесконечна. Значит, я не смогу накопить столько вещества, чтобы стать гипотетически бессмертным. Но три единицы пока даже сейчас цифра для меня несколько нереальная, ибо я даже не подозреваю, где можно найти столько вещества». Нет, теоретически понятно, но это противно даже мне. При вызове справки, что же будет, если я накоплю вещества больше, чем максимальное количество, ответом мне было потеря контроля над веществом. Для увеличения максимального количества ПВ необходимо развивать нервную систему целиком, начиная от центральной нервной системы, заканчивая окончаниями нервов на кончиках пальцев. Это, в принципе, весьма логично. Я же не всесильный. Руками удержать что-то очень тяжелое не смогу, то значит и не смогу удержать много вещества. Тут принцип тот же, но только с мозгом. Чип вроде как берет свои мощности в нашем мозгу, а если учитывать, что именно чип держит под контролем вещество, то мне нужно развивать свой мозг. Ну а нервы нужны для его полноценного управления. Максимальная зарегистрированная поднимаемая над головой организма масса – 112 кг. Максимально зарегистрированная скорость передвижения по прямой полосе без участия препятствий – 64 км в час. Цифры интересные. Но я точно помню, что я никогда не был таким сильным и быстрым. Да и сейчас не смогу повторить эти же результаты. Значит, они были получены, когда я бегал. Пару раз пришлось ворочить камни, чтобы выжить, да и бежать на полной скорости тоже. Коэффициент гибкости организма – 0,1, свойственно обычному человеку. А этот показатель меня весьма смущал. Если проводить аналог с онлайн-играми, то этот параметр можно обозвать условной ловкостью. Гибкость тела как раз говорила об этом. Но как это работает, я вообще не представляю. Если пофантазировать, то при увеличении этого коэффициента я смогу сильнее сгибаться. Ха, да я гений. Шутки в сторону, ибо это и так понятно. Интересно другое. Как сильно он должен измениться, чтобы я, например, смог скрутиться спиралью? Вот это уже интересный момент. Обратная же сторона говорит о том, что при уменьшении коэффициента результат будет обратным. Мои кости и суставы станут просто невероятно несгибаемыми. что тоже весьма очевидно. Так, с этим разобрались, что там дальше? Коэффициенты защищенности организма от воздействия вредных факторов. Тело – 0,4, свойственно обычному человеку. Холод – 0,3, свойственно обычному человеку. Радиация – 0,1, свойственно обычному человеку. Токсины – 0,15, свойственно обычному человеку. Кислота – 0,05, свойственно обычному человеку. Газы – 0,01, свойственно обычному человеку. Тут мне справка выдала информацию несколько подробную, только о тепле и холоде. Каждая десятая обозначает 10 градусов по шкале. Это те значения, при которых я себя условно буду комфортно чувствовать. Если угроза будет превышать коэффициент вплоть до полуторного значения, то я могу получить мелкие повреждения организма. Тут уже зависит от времени пребывания во вредной среде. Если превышение более чем на полтора, то количество ПВ начнет снижаться. И чем больше будет превышение этого значения, тем быстрее будет снижаться ПВ для компенсации влияния на организм. Остальные коэффициенты просто были описаны справкой как уровень защищенности организма, где единица – это абсолют, то есть я буду неуязвим для этих факторов, а ноль – тут, думаю, понятно, ровно обратная единица. При открытии меню управления мутациями и изменениями организма я увидел пустоту. Сначала я удивился, пока не прочитал внизу сноску очень мелким шрифтом. Мутации и возможность изменения организма будут появляться в зависимости от тех ситуаций, в которых вы окажетесь. Для получения тех или иных мутаций необходимо время для определения необходимого состояния подконтрольного вещества. Тут, если честно, мало понятного. Например, как мне развить нервную систему? Неизвестно. Как мне развивать мышечные ткани? Неизвестно. «Да ничего не известно, Но время все покажет. А времени у меня, чувствую, много. Очень много». Дальше я стал разбираться с возможностями тактического помощника. Это оказался весьма интересный инструмент. В нем была закачана огромная база данных всего существующего окружения на нашей планете, а также система моделирования, основанная на этой базе данных. Некоторые умельцы, например, могут несколько видов изменить пистолет для увеличения его убойности. Тактический помощник каким-то образом проведет сканирование этого пистолета, считает все его возможности, после чего, основываясь на моих физических параметрах, построит оптимальную тактику боя, меняя ее в зависимости от действий противника. Вот этот пункт меня порадовал больше всего». Я даже усмехнулся, так как эти дураки сами вложили мне знания о том, как именно с ними необходимо бороться и как их можно уничтожить. Если они думают, что смогут мною управлять, то стоит их в этом при возможности разубедить. Но всему свое время и всему свое место. А сейчас ни времени, ни места нет для нашего диалога. Я слаб. Последнее меню оказалось заблокированным. Оно даже было более блеклым по сравнению с остальными. Интуитивно понятно, что мне как-то надо развивать свой мозг, чтобы самостоятельно контролировать вещество. Но вот что кроется под этим самостоятельным контролем, изучить смогу лишь позже. Обо всем я рассказывал старику, который до сих пор быстро перебирал пальцами по панели. Когда он убедился в том, что все работает так, как запланировано, только немного расстроился из-за последнего пункта. Устройство над головой начало подниматься, а я снова мог видеть мир. «Вот так вот, молодой человек», — спокойно говорил старик. «Это ваша система. Не знаю, как к ней отнесутся остальные, но если верить тому, что уже есть...» Вы сильнее и быстрее обычного человека. Развивайтесь. Вы должны спасти наш мир. Спасу, злобно усмехнулся я. Спасу, не переживайте. Не нравится мне ваш тон, помотал он головой. Встал и постучал по двери, которая открылась, и в щель пролезла голова военного. Мы закончили. Можете сопроводить его назад и... Покормите его еще. Ему это необходимо для существования, иначе будут последствия. Диагностика это подтвердила. Отчет я передам через несколько часов, когда структурирую его. Военный ничего не ответил. Только зашел. За ним второй. Оба по очереди передернули затворы своих автоматов. Ученый меня освободил почти сразу. Я спрыгнул, чуть не упал, но смог устоять на ногах. Мне снова натянули мешок на голову. из-за чего старик тяжело вздохнул и что-то пробубнил себе под нос.